Глава 21. Магистр довёл меня до двери кампуса, хотел было проводить до квартиры, но я воспротивилась. Ты же не хочешь лишних слухов. Не хочу, он улыбнулся. Поэтому ты сейчас ударишь меня по щеке и громко скажешь, что между нами всё кончено. Что? не поняла я. Трикс, милая, просто сделай, как я сказал, вдруг приказал Ройс. Зачем? я недоверчиво посмотрела на него. Магистр вздохнул. «Чтобы все решили, что мы поссорились. Если охота на тебя началась из-за отношений со мной, то...» Я покачала головой. «Ройс, это глупо. Все влюблённые время от времени ссорятся и мирятся. И если кто-то жаждет моей смерти, вряд ли его это остановит». «Трикс!» Докан устало взглянул на меня. «Пожалуйста, не усложняй». Я сердито отвернулась. «Хорошо, если ты настаиваешь...» «Но бить тебя я не буду», – пробормотала я и заговорила гораздо громче, так, чтобы могли слышать те, кто жил в кампусе. «Магистр, ваши требования неприемлемы для приличной девушки. Простите, но нам лучше расстаться». Я поднялась по ступенькам крыльца. На последнем не выдержала, обернулась. Ройс все еще стоял и смотрел вслед. Поймав мой взгляд, он коротко поклонился, скрывая улыбку. Я же взглянула на окна кампуса. Показалось, что занавески в одном из них колыхнулись. Всматриваться я не стала. Демонстративно отвернулась от Ройса и вбежала в кампус. Охранник, как всегда, спал. Я поднялась по лестнице и вошла в квартиру. Хлопнула дверью. Странно, но Перчик не торопился выйти навстречу, да и черепушка молчал. Я недоуменно взглянула на отражение в зеркале. Показалось, или оно было бледнее обычного? Да что происходит? Я вошла в спальню и замерла. с ужасом озираясь по сторонам. В комнате все было перевернуто, вещи разбросаны, а толстая покрывало с кровати, как и мой кофр, с которым я приехала, исчезли. В довершении всего черепушка валялся на полу. Его глазницы потухли, а нижней челюсти не было. Я кинулась к будильнику. Челюсть обнаружилась неподалеку и целая. Провозившись несколько минут, я все-таки поставила ее на место. Глазницы вспыхнули. «Мементо море! Море!» «Море! Море момента!» – в волнении заклацал черепушка. Понимая, что он больше ничего не скажет, я прошла на кухню. Отражение мрачно следило за мной из зеркальных глубин. Кухня была цела. Странно. Если перерывали квартиру в поисках чего-то, то... Я вдруг замерла осененной догадкой. А что, если искали именно перчика? Вряд ли кот будет прятаться на кухне. Скорее он полезет под кровать. Но кому понадобился жирный рыжий кот? Только тому, кто знал, что он на самом деле фамильяр и источник магической энергии. Эта мысль заставила меня похолодеть от страха. Слишком уж много слышала рассказов про то, как маги держат фамильяров в клетках, используя для подзарядки резерва. В этом случае животное погибает очень быстро, и маг заводит себе новое. Неужели перчика постигнет такая участь? Стук в дверь прервал мои мысли. Пришлось открыть. Эль замерла на пороге, с интересом глядя на меня. В руках она держала запечатанный конверт. «Привет!» Нашла под дверью. Решила занести. Эльфийка протянула письмо. Смотрелась в мое лицо. «Трикс, что случилось?» «Перчик пропал. Я решила не говорить правду о том, что кота могли похитить». Эль присвистнула и уверенно вошла в квартиру. «Как это произошло?» «Не знаю. Я вернулась, а его нет». Я машинально вскрыла конверт, пробежала с глазами по строкам. Вздрогнула и быстро спрятала письмо. Даже если Эль и удивилась, то не подала виду. «Я могу помочь?» – спросила она. «Что?» «Поискать твоего кота?» «Может быть, стоит пройтись по территории академии?» «Он мог выскочить незаметно?» «Нет, это лишнее. Спасибо. Извини, мне надо...» Я взглянула на дверь. К счастью, Эльфийка была из тех, кто понимает намеки с первого раза. «Держи меня в курсе и не делай глупостей!» Попросила она на прощание. Я кивнула, закрыла дверь, щелкнула замок и вновь достала письмо. Перечитала. Витиеватый почерк, округлые буквы, написано при помощи самописного пера, каких в академии у каждого секретаря по два. «Если хочешь увидеть кота живым, приходи после заката одна в заброшенный корпус. Накопитель оставь дома, и никому ни слова, иначе кот умрет». Я взглянула в зеркало. Отражение кивнуло, соглашаясь со всеми моими доводами. Несмотря на пакостный характер, перчик спас мне жизнь, и оставлять кота в беде я не собиралась. Время, отчитываемое черепушкой, тянулось невыносимо медленно. Не зная, чем себя занять, я бродила по квартире, пытаясь заставить себя не думать о перчике, а также о том, зачем я понадобилась похитителем кота. Впрочем, со мной все ясно. Наверняка это были все те же люди, которые хотели моей смерти в подземелье. Интересно, что они задумали на этот раз? А если они узнают о моей мнимой ссоре с Ройсом? Сердце испуганно забилось. Тогда они могут просто... Нет, нельзя думать об этом. Письмо пришло уже после того, как я оказалась в квартире. Значит, кто-то следил за мной, выжидая, пока я войду и пойму, что кота нет. Внезапно я замерла, пораженная неприятной мыслью. а ведь письмо занесла мне Эль. Она же нашла мой браслет в траве. Да и с иллюзией Ройса в кабинете тоже была она. А еще у нее был роман с болгом тем самым орком, который требовал от Ройса поступить по законам Севера. Эль – магистр, и наслышана о магии иллюзий из легенд. Да и кот относился к эльфийке как к своей. Мысль о том, чтобы послать известие магистру, я отмела сразу. Наверняка за мной следили. и я просто не могла рисковать жизнью перчика. Неужели я раскрыла заговор? От осознания этого ноги подкосились, и я плюхнулась на стул. Браслет, подаренный эльфийкой, все еще лежал на столе. Теперь я видела магическую ауру вокруг завитков, обрамляющих руны. Проверять, что за магия, не стала опасаясь, что могу выдать себя. момента взволнованно щелкнул челюстью черепушка. Я вздрогнула и бросила взгляд в окно. Солнце как раз скрылось за кромкой гор. Еще четверть часа, и станет темно. Я подхватила шерстяной жакет и вышла. Северный ветер усилился, заставляя вздрагивать и плотнее кутаться в одежду. Я медленно брела вдоль дорожек, внимательно смотря по сторонам. Сдоре она станется приставить за мной слежку, хотя он и ворчал о том, что у него мало людей. Зато люди были у Ройса. И на правах титулованной особы декан вполне мог предложить другу услуги охранников академии. Потому я плутала по тропинкам, пряталась за кустами и внимательно следила за случайными прохожими, встречавшимися на пути. В основном это были преподаватели, которые торопились домой. «Патриция!» Вон Симель заметил меня. Я махнула рукой и поспешила скрыться за деревьями, попутно спугнув адептов, упоенно целовавшихся под яблоней. Еще одна парочка находилась за кустами, и, судя по звукам, остановить их было невозможно. Убедившись, что слежки нет, я направилась к заброшенному зданию, тому самому, где укрывалась с ройсом от горгулей. При воспоминании о магистре я почувствовала угрызение совести. Мой декан сделал все, чтобы избавить меня от преследований, и этот поступок показался бы ему черной неблагодарностью. Но на другой чаше весов был перчик, а коту я была обязана жизнью. Поэтому я, вздохнув, шагнула в темноту проема. В нос ударил запах запустения. Гниющее дерево, сырая штукатурка, плесень. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» Я остановилась, стараясь рассмотреть хоть что-нибудь в окружающей меня тьме. Никого. Даже луна светила с другой стороны здания, и ее лучи не проникали внутрь. Я нерешительно сделала несколько шагов. «Я пришла. Вы же этого хотели». Молчание. Я щелкнула пальцами. Люминель, магический огонек, выскользнул из ладони и повис надо мной, освещая заброшенное помещение. В полумраке я заметила сломанную мебель, кучи мусора на полу. Кажется, в углу прошмыгнула крыса. Я вздрогнула и попятилась, оглядываясь на спасительный выход. Крыса убежала, в здании вновь воцарилась тишина. Это придало мне смелости, и я, повесив на пальцы защитное заклинание, направилась дальше. Кровь шумела в голове, звуки шагов гулким эхом отдавались под потолком, каждый раз заставляя вздрагивать. Я прошла всю аудиторию, когда заметила около кафедры знакомый силуэт. Люминель, подчиняясь моему жесту, полетел туда. Выхватил блестящие огромные пряжки, узорчатую ткань. Кофр. Тот самый кофр – экспериментальная модель, в котором я привезла перчика. «Мяу!» – донеслось из сумки. «Перчик!» Я кинулась туда, совершенно позабыв обо всем остальном. Это была ошибка. Сияние вспыхнуло вокруг меня, как только я схватила ручку кофра. Слишком поздно я сообразила, что попала в ловушку. Мобильный портал. Очень редкая вещь, которую может создать лишь очень сильный маг. Такие порталы использовались для переноса лишь в одну сторону, после чего растворялись. Вернуться обратно было невозможно. Мне оставалось только, прижав бесполезный кофр к груди, смотреть, как магия вокруг меня сгущается, чтобы в следующую секунду утянуть в темную воронку. Последняя мысль была о том, как глупо я попалась. Потом был удар обо что-то твердое, словно спрыгиваешь с дерева на промерзшую землю. Я выругалась, но кофр так и не выпустила. Магия рассеялась почти мгновенно, заодно прихватив и мои защитные заклинания. И при неярком свете луны я обнаружила, что нахожусь в пещере. В нос ударил резкий запах нечистот, тухлого мяса и еще чего-то сладковатого. Так обычно пахнут трупики крыс. Я щелкнула пальцами. Остатков резерва хватило, чтобы зажечь люминель. Огонек выпрохнул из-под ладони и повис под каменным сводом. Блики заплясали по гладким стенам пещеры, а я нервно сглотнула. Весь пол был усыпан костями. Большие и маленькие, они лежали вперемешку. На некоторых из них виднелись куски мяса. Судя по всему, они и благоухали на всю пещеру. Выход я обнаружила не сразу. Около него лежала непонятная куча. больше всего напоминавшие кожаные доспехи с металлическими накладками. Странно, что кому-то понадобилось бросить их у выхода. В голове мелькнула мысль, что это останки рыцарей, позарившихся на золото дракона. Но драконы существовали только в сказках, а ящеры вымерли много миллионов лет назад и не оставили накоплений. Скорее всего, доспехи принадлежали северянам. Возможно, кто-то спрятал оружие от имперцев, а потом так и не вернулся. Решив разобраться с доспехами позже, я сделала несколько шагов отозвавшихся гулким эхом. Куча вдруг зашевелилась, и из нее показались головы, заставившие меня сдавленно вскрикнуть. Это были не доспехи древних воинов, а горгульи. Самые настоящие горгульи. Вернее, птенцы. Неуклюжие, любопытные, как все дети, и смертельно опасные. Разбуженные светом люминели, они подняли головы и теперь озирались по сторонам. при этом пронзительно попискивая. Заметив меня, они вытянули шеи и в перевалочку направились к новому предмету. Их мелкие зубы угрожающе защелкали. Болтающийся в руках кофр выпал. От удара пряжки расстегнулись. Мяу! С диким воплем перчик выпрыгнул из недр сумки, вырастая на глазах. Достигнув своих обычных габаритов, он не остановился, а продолжал расти, став размером с теленка. Очень худого теленка. Я ахнула. Теперь понятно, почему котяра был таким толстым. При виде огромного хищника птенцы с шипением попятились. Резкий запах кислоты перебил зловоние пещеры. Я взглянула на пол. Под лапами горгули разливалась зеленая жижа. Она шипела и пузырилась. Переминаясь с лапы на лапу, детеныши отступили к выходу. «И что теперь?» – шепотом спросила я у кота. «Пока они успокоились. Но ведь вот-вот вернутся их родители». «Думаешь, кот размером с теленка их остановит?» В ответ Перчик презрительно фыркнул и начал старательно вылизываться, всем своим видом давая понять, что я идиотка. Я вздохнула. «Хорошо. Допустим, я смогу построить портал. Но координаты, где я их возьму?» Кот посмотрел на меня, как на умалишенную, потом перевел взгляд на горгулей, взволнованно толпившихся у входа. Они всматривались куда-то в небо, радостно взмахивая крыльями, отливавшими в свете люминелья металлическим блеском. «Родители птенчиков летят», — обреченно прошептала я. При мысли о том, что сделают разъяренные горгульи, увидев в гнезде чужаков, стало страшно. Я беспомощно оглянулась. Обглоданные кости притягивали взгляд. Теперь я заметила на них неровные борозды, оставленные зубами. Скоро и мои кости будут лежать так же. Тот, кто отправил меня порталом сюда, знал, что живой мне не выбраться. «Даже если Ройс сможет меня найти, он все равно опоздает». «Мяу!» – возмущенно проорал Перчик на ухо, совершенно верно уловив мой пораженческий настрой. Он встал и потянулся, выпустил когти, каждый из которых был размером с охотничий нож. Всем своим видом кот показывал, что он готов сражаться до последнего. «Ты же понимаешь, что даже если мы и одолеем их, то на крике прилетит вся стая». Я потрепала рыжее чудовище за ушами и вскрикнула. Магия мощным потоком хлынула в ладонь, холодной волной расходясь по телу. От мощи дыхание перехватило, словно я с разбегу нырнула в ледяной омут. Резерв, опустошенный после перехода, моментально восполнился, а магия все продолжала поступать, грозя вырваться наружу неконтролируемой волной. «Перчик, но это же...» Я почти весело посмотрела на кота. «Этого хватит для портала». Мррр! Кот был явно доволен собой. Огромными, размером с блюдца глазами, он, не мигая, смотрел на меня. Я прикусила губолих, радочно вспоминая, что знаю о мобильных порталах. Магические потоки в них зависели от силы создателя и потому были непостоянные, а четкость попадания после перемещения зависела от точности введенных координат. Можно считать, что мне повезло, что я попала в пещеру, могла вполне вынырнуть в небе между скалами. О том, что было бы со мной дальше, Я предпочла не думать. Мррр. Перчик боднул меня головой, заставляя опомниться. Судя по тому, как суетились птенцы, родители летели к пещере. Мне даже показалось, что на темном небе я увидела два силуэта, но это могло быть игрой воображения. В любом случае надо действовать. времени в обрез. Благодаря коту мне не составило особого труда быстро создать матрицу перехода. Правда, пальцы плетущие заклинания подрагивали. Координаты я посчитала на скорую руку и не была уверена в их правильности, но выбора не было. Либо умереть в пещере с горгольями, либо... «Ты готов?» – обратилась я к Перчику. Голос постыдно срывался. Кот ободряюще мяукнул и дернул хвостом. Мол, не отвлекайся. Я вздохнула, еще раз посмотрела на приближающиеся силуэты горголи и решилась. Магия легко соскользнула с пальцев вспыхнула, переливаясь голубыми искрами. Птенцы испуганно закричали, засуетились, зовя родителей. Те пронзительно заорали. Потоки магии все сгущались. «Перчик, давай!» – позвала я. «Мяу!» – моментально ставший прежним кот легко просочился сквозь магическую завесу, прыгнул мне на руки, и мы провалились в темноту портала.